Она посидела немного, очухиваясь, и столкнулась взглядом с мужчиной напротив. «Сейчас озерки будут», — ответил он, не дожидаясь ее вопроса и добавил, смеясь. новые спать!» «Спасибо», — пробормотала Надежда, и сконфуженная направилась к выходу, потому что озерки — это ее родная остановка. «Подумать только заснуть в метро!» «Да никогда с ней не случалось ничего подобного!» Иногда и хочется заснуть, да не в силах. Уж такой у Надежды организм. Да еще такой сон. Неужели это был сон? Надежда ясно представила себе человека с бритым черепом и странную комнату. Как на его ощутила пряный запах, ведь она точно помнит, что вышла из метро на Петроградской. Уже на эскалаторе Надежда посмотрела на свои наручные часы. Она вспомнила, что из квартиры Димы вышла в тридцать минут седьмого, а сейчас было без 28. значит она действительно просто заснула в метро и ей приснились чудеса, потому что ни в какое другое место она бы просто не успела. Тут времени только-только дойти до димкиного дома, до московских ворот, до чистой езды пятьдесят минут. и того получается час, остается только пять минут, За пять минут она не успела бы выйти на Петроградской, найти дом, поговорить со странным человеком и вернуться обратно. «Стареете, Надежда Николаевна, скоро остановки будете просыпать. А все от того, что голову всякой ерундой загружаете, вместо того, чтобы за домом смотреть. Небось, муж и кот дома голодные сидят». Осознав полностью эту ужасную мысль, Надежда припустила домой, что было духу, и только уже у самого дома сообразила, что замерзли руки. На бегу она сунулась в сумку за перчатками и к своему глубокому огорчению обнаружила, что перчатка всего одна. Она подумала, что выронила ее в метро, когда спала. Перчатка была новая, кожаная, но не очень дорогая, так что Надежда решила не расстраиваться по пустякам. Полина Васильевна Багун открыла дверь и увидела на пороге Павла Власова. Это зрелище не доставило ей удовольствия. Первого своего зятя она очень не любила. «Здравствуйте, Полина Васильевна!» Павел постарался вложить в свой голос побольше скорбного смирения. «Как же это ты и без охраны!» — осведомилась пожилая женщина, недобро сверкнув глазами. «Или на лестнице оставил?» «На лестнице!» — стушевался Павел. «А вот вы зря!» Не спрашивая, открываете. Мало ли кто может войти. — Ну, вот и вошел. А мне теперь бояться нечего. Я уже все, что могла, потеряла. — Я глубоко соболезную вам. Я ведь тоже был к Алене привязан. — Это ты, зятек, можешь на публике так распинаться, — прервала его Полина Васильевна. — А я-то про всю твою привязанность знаю. Знаю, зачем ты приехал. «Интересуешься, где синяя папочка находится? Боишься, что теперь, после смерти Алены, кто-то тому давешнему делу может ход дать?» «Ну что вы, зачем вы такое говорите?» Возмущение Власова выглядело вполне натурально, да и скорбные интонации в его голосе были вполне правдоподобные. «Вы никогда меня не любили, я знаю, но не будете спорить, к Алене я относился с уважением, помогал ей в меру своих возможностей». «Ведь и карьеру на телевидении она сделала не без моей поддержки. Моя дочь всего добилась сама, у нее был талант, а если ты чем и помогал ей, так не по доброте своей душевной, не из уважения к ней, как ты тут утверждаешь, а все же из-за синей папочки, из-за страха за свою карьеру, из -за страха за свою шкуру». Полина Васильевна, Павел с трудом сдерживался, но все же старался не сорваться на вульгарный скандал,